Пишем четко, ясно. Правильно писать мы учимся с детства. Казалось бы, в письменной речи используются одни и те же буквы, но почему-то каждый из нас пишет их по-своему. Кто-то каллиграфически, красиво, а кто-то неразборчиво и мелко. Одни пишут старательно, неторопливо, другие же бегло и размашисто. В чем же дело? Оказывается, в почерке отражаются индивидуальные свойства личности и даже особенности характера. Наука графология, учение о почерке, прежде всего выделяет такие качества, как ум, воля и эмоциональность, а также психическое состояние в момент написания. Замечено, что творческие люди нередко пишут разными почерками в зависимости от их душевного состояния. Но если это так, следовательно, мы не можем изменить почерк, не изменив вначале что-то в себе. Безусловно, да. Человек может, внося определенные коррективы в свой почерк, очень существенно влиять на свой организм. Сделать это можно следующим образом. Напишите на стандартном листе бумаги несколько предложений. Внимательно присмотритесь к своему почерку и проанализируйте его. Если вы писали бегло и размашисто, Значит, вы предприимчивый человек, активный, любознательный, имеете веселый нрав. Медленно и спокойно, невозмутимый, уравновешенный, сдержанный. Дрожащие и угловата, неуверенный в себе, нерешительный, подверженный нервозности и страху. А если неразборчивый и неправильно, буквы отделялись друг от друга, вы беззаботны, мечтательны и рассеяны. А теперь обратите внимание на величину и ширину букв. Буквы мелкие, вы наблюдательны, холоднокровны, скрытны, остроумны, заботливы и чистолюбивы. Крупные, вы горды, самолюбивы, предприимчивы и решительны. Если же буквы узкие, сдержанные и мелочны, а если широкие, умны и энергичны. Ну а если все буквы в словах связаны между собой как бы в одну сплошную линию, то у вас хорошо развита Логическое мышление. По наклону букв вы можете определить свое психоэмоциональное состояние и уровень самообладания. Буквы почти горизонтальные, вы вспыльчивы, сентиментальны и обидчивы. Составляют с вертикалью угол менее 30 градусов, сердечны и участливы. Наклон влево упрямы, хитры, недоверчивы. В разные стороны капризны, нерешительны. А если наклон усиливается к концу слова или постоянно меняется по величине и направлению, то вам присущи волевые качества, самообладание, чувство долга, но вы нередко испытываете нервозность и внутреннее беспокойство.